Глава вторая. Над Нефердурсом ярко светила луна. Таинственная, молочная, подобно жирной белой кляксе на ночном полотне. Тем не менее, свет ее манил, будоражил. Алые глаза бесенка не решались смотреть на что-то еще на неоглядном черно-синем небе. Красавица луна забрала все внимание. «Странный ты!» – пробубнил Зархан, повернувшись на другой бок и взглянув на демона. «Уже час смотришь в окно на этот шар. Что в нем такого?» «Следишь за мной?» Аполлон, ухмыльнувшись, так и не отвел взгляда от ночного светила. «Подглядываю немножко. Вдруг ты превратишься в пектиона и захочешь жрать?» А рядом такой аппетитный человек Обнял наследник себя за плечи. «Зархан!» Уже серьезным тоном произнес бес, в алых глазах которого отражалось ночное светило. «Я хочу прогуляться по ночному городу». «Сдурел, что ли?» – оживился зверочеловек, приняв положение сидя. «Мы встанем врага, Аполлон. Сунем нос наружу и все. Поймают. Я-то еще ладно, схож с людьми. А вот тебя, братишка, примут за какого-нибудь гоблина и прибьют на месте». «Понимаю. Я все это прекрасно понимаю. Но я хочу». Бес обернулся и посмотрел в глаза наследника. «Жить в страхе, в мире, где даже сон может убить. Я не хочу. Не хочу все время бояться. Поэтому я решил, что выйду наружу, и если меня убьют, то так тому и быть». Зархан вздохнул. Вот же странный демон попался на мою голову. Почесав за ухом, он пристал с дивана и тоже подошел к окну. «Харсис! И правда красиво! И куда пойдем? Тебе не нужно! Но уж нет! — Ты сам сказал, что мы одна команда. — Ладно, — сдался Бесенок, ведь он впрямь так говорил. — Я бы хотел посмотреть на что-нибудь необычное. — Необычное, значит? — почесал наследник свой колючий подбородок и через мгновение щелкнул пальцами. — Точно, уверен, это место тебе понравится. И бросился одеваться. — Поторопись, если не хочешь быть остановлен нежитью. — Угу. Аполлон шустро подскочил к своим вещам, и принялся застегивать старенькую кожаную куртку. Поверх накинул затертый плащ с глубоким капюшоном, нырнул сапоги, совсем не подходившие по размеру, и схватил тренировочный клинок. Зархан тоже закончил собираться. Все это парни проделали буквально за минуту и направились на выход. «Просто так ее не открыть», объявил Зархан, притронувшись к ручке двери. «Здесь магический барьер. Вылезем через окно?» предложил Аполлон. «Нет, это так не работает». Ухмыльнулся наследник тихо. «Но дядя Зархан тоже не дурак». Его взгляд стал сосредоточенным, а губы зашептали. «Духи природы на зов мой придите, и двери чужие легко отворите, примите в оплату кровь, а после явитесь вновь». Он кольнул ногтем в подушечку большого пальца и поставил кровавый отпечаток. Что-то произошло. Аполлон не мог объяснить, что... но почувствовал некое изменение. Словно нечто похожее на рябь пробежалось по пространству и исчезло. «Вот и все. Идем». Отщелкнул наследник ручкой входной двери и вышел наружу. Только Аполлон сделал шаг на улицу, как на его штанину бросилось черное пятно. пи и Посмотрел бес вниз и и и и и и и и и и и и и Запрыгал бес на одной ноге. «Тише вы!» — шикнул Зархан, глядя по сторонам. «Нет ли рядом стражи?» «Пи-пи-пи! Пи-пи!» — тараторила возмущенная крыса. Не могла проникнуть из-за барьера, прищурил взгляд Аполлон, произнося вслух ее возмущение. «Извини, но это не я поставил его!» Поправил он тряпку, скрывавшую нижнюю часть лица. пи «Точно-точно!» — улыбнулся демоненок. Пи -пи -пи? Прищурила она взгляд голубых глаз. «Нет, я не хотел тебя оставить одну!» И погладил пипишку по голове. Погрызушка была немного напряжена, но вскоре выдохнула, словно утомленная аристократка, и, забравшись по предплечью Аполлона, уселась на его плече. «Пи! С нами? Пи!» «Договорили!» — топал сапогом Зархан, наблюдая всю сцену. «Как ты понял?» — склонил полон голову немного набок. «Ну, так она же зверь, пусть и другой сущности, но говорит на зверином», — пожал наследник плечами. Ладно, на его открытом лице показалась улыбка. Пора отправиться в то самое место. и Иппотопол уверенно вперед. Аполлон же с крысой на плече пристроился рядом. Они отправились на прогулку, проходили мимо стареньких двухэтажных построек, в некоторых даже горел свет от свечей. Но не лая собак, Никаких-либо звуков не доносилось, только ветер, завывавший в переулке. Пройдя сотню метров по местами выбитые брусчатке, покрытой песком и грязью, ребята вышли на более широкую улочку. Здесь было куда светлее. Горели факелы у таверн, светили синие кристаллы у входов постоялые дома. Аполлон разглядывал постройки, проходивших мимо редких горожан. «Здесь так мало людей», — сказал бес негромко. «Район такой», — ответил Зархан. «Если я не ошибаюсь», — посмотрел он выше крыш домов и увидел вдали широкую копну многовекового дерева, росшего в центре второго уровня прямо во дворе Академии Белый Рассвет. то мы на южной окраине первого уровня. Район отбросов общества». После этих слов Аполлон случайно посмотрел в переулок. Там прямо на земле лежали бездомные, пытавшиеся укрыться от моросившего дождя. Бес посмотрел в другую сторону. В том месте наблюдалась идентичная картина. Значит, большая часть людей скрывалась по переулкам. Возможно, еще в заброшенных домах. Нужно лишь внимательнее смотреть. «Братец, держимся уверенно, словно мы местные», – тихо сказал Зархан, заприметив впереди тройку мужчин, разодетых форму стражников. «Понял», – ответил Аполлон, тотчас выпав из размышлений. Бес чуть выпрямил спину и зашагал гораздо увереннее, чем прежде. В прошлой жизни ему доводилось общаться с крупными предпринимателями и посещать торжественные вечера. Поэтому держать себя правильно в обществе он умел. Зархан и Аполлон прошли мимо общавшихся мужчин. Те оказались на веселе, обсуждали недавнее нападение клана тяжелой лапы на город. «Эх, был бы я на службе, спустил бы шкуру с их вожака». — скрежетнул зубами худощавый воин в старом халате, прикрытым поношенными доспехами. В руках копье. На него он и опирался, будучи изрядно выпившим. — Да будет тебе, Грон! — усмехнулись товарищи, поняв, что тот перепил. — А что? — нахмурил Грон лоб и густые брови. — Думаете, не смог бы? — Да смог бы, смог бы! — налил толстяк из кувшина вино и протянул вояке. — На, вот хлебни чутка! «Чертовы животные! Ни честь и Буркнул Грон, нелестно обозвав зверо-людей и опрокинул содержимое в глотку. «Эй, Зархан!» – дернул Аполлон за рукав наследника. Тот стоял как вкопанный. В глазах гнев и ярость. Казалось, он сейчас развернется и бросится на ветеранов. «Либо пошли вперед, либо... Либо я готов помочь тебе надрать им задницу!» Зархан посмотрел на лицо серьезного Аполлона... И ярость в глазах утихла. Но не мог он рисковать жизнью этого мелкого демоненка. Тем более лапы и правда напали как трусы. Будет глупо сейчас поднимать шум. Пусть сильно и хотелось. Все нормально, Аполлон. Идем. И они продолжили путь. Передвигаясь по ночной улице, бес разглядывал новый мир. Пусть грязный, пусть опасный, но интересный. Мерцали кристаллы, подсвечивая вывески торговых лавок. проходили мимо воины в причудливых одеждах. Необычного было столько, что Аполлон не успевал все внимательно рассмотреть. Зархан резко оттащил его за рукав, и мимо проскочила карета, запряженная двумя скакунами. «Смотри в оба!» – предупредил наследник. «Прости, загляделся!» – виновато посмотрел Аполлон. Зверочеловек бросил взгляд и на крысу. это Эта наглая не дрыхла на плече беса, совсем не беспокоясь об опасной вылазке. Зархан показал чуть раздраженный взгляд и двинулся дальше. Аполлон пристроился рядом. Внезапно алые глаза беса уловили темный силуэт, стоявший в переулке. Ему показалось, что кто-то следит за ними. Моргнув пару раз и, вглядевшись в переулок внимательней, он больше никого не увидел. «Мерещатся, что ли?» – подумал демон и поспешил за товарищем. Пройдя несколько кварталов по тесным улочкам, двое не людей вышли на городскую площадь первого уровня. Тут-то город разительно отличался от периферийной части. Сотни людей, несмотря на позднее время суток, забили до отказа таверны. Раздавался гогот и смех, на каждом углу играли министрели, барды воспевали имена известных авантюристов. Освещая их подвиги простому люду, лился алкоголь, пелись песни, раздавался писк и хохот женщин и радостный смех мужчин. «Ну вот», — усмехнулся Зархан, — «городская площадь, самый центр первого уровня». Его каре желтые глаза засияли, а желудок призывно заурчал. Аполлон и сам жадно сглотнул от всевозможных ароматов пряностей и свежесваренного пива. «Черт побери, а здесь неплохо!» В алых глазах отражались сотни огней, украшавших магические вывески. У более солидных заведений были привязаны породистые скакуны, Да и дамы там были покрасивее и подороже, судя по всевозможным блестящим побрякушкам. Мимо прошла охрана, заставив Бесенка отвести взгляд совсем в другую сторону. Там, в не очень освещенном месте, стояла таверна, двухэтажная из серого камня и с деревянной террасой. Простая, но аккуратная, она также была переполнена посетителями, авантюристами всевозможных мастей. «Идем!» Довольно улыбнулся Зархан, увидев реакцию Аполлона. «Будем долго стоять и пялиться, на нас обратят внимание». «Ты прав», – кивнул бес. Что-что, а наследник порой говорил вполне логичные вещи. Зархан шел к таверне уверенно, словно какой-то принц Нефердорса, хотя на самом деле таким и являлся, только в клане тяжелые лапы. В общем, чувствовал он себя вполне вольготно, несмотря на брошенные взгляды на их скромную компанию. Аполлон же, не поднимая головы, следовал за ним. Рядом с входом на террасу сидел седовласый старец, бродяга в старых заношенных одеждах. Чем-то он напомнил демону его деда. Лапа непроизвольно потянулась за медяком. Прозвучал звон монеты от удара о кружки, и старые глаза взглянули на темные создания, прошедшие в таверну. «Добрый вечер, господа!» Подскочил к Зархану толстенный гном, ростом практически с беса. Рыжая борода, глубоко посаженные глаза, но при этом добряк-добряком. «Вечер добрый», — ответил наследник, по-хозяйски окинув взглядом зал таверны. «Свободный столик есть?» «Да-да, конечно, пройдемте». И гном поторопился провести гостей в глубь зала, где как раз освободился обеденный стол. Аполлон, не решаясь поднять взгляд, потопал за наследником. Тот был для него подобен лучу света во тьме. Ведь столько страшных рож авантюристов осматривали их с ног до головы. А позади этих верзил огромные топоры, сабли у столов, на поясах ножи и походные склянки с зельями. Отличались они лишь гербами на одеждах, знаками гильдий. Не то, чтобы Аполлон испытывал перед ними страх, но больше переживал оказаться раскрытым. Тогда беды точно не избежать. Ну и что? Прискользнуло у него в голове. Разве ты не этого хотел? и после этой мысли в одно мгновение его шаг стал твердым а взгляд алых глаз совсем иным от него отвел глаза сначала один авантюист затем и второй от чего то им было неприятно смотреть чужеродные глаза мальчишки зверо человек присел за стол сняв перед этим плащ гном стоя рядом подал ему книгу меню но наследник махнул рукой мол не надо и сказал нам мясо две тарелки хорошо прожаренного «Может, на первое что-то? У нас свежайшая аварийская похлебка!» Закатил глаза гном, дескать, очень вкусно. «Ну, уговорил!» – махнул наследник рукой и усмехнулся. «Аполлон, ты пить что будешь?» Без лапы, скрытой тканью, отодвинул стул и присел за столик. «Да неважно, заказывай тоже что и себе. Пожал он плечами. Все-таки это его первый поход в местное заведение». Так что пусть он будет как можно более простым. «Ха! У тебя хороший вкус!» — оскалился наследник. Похоже, пара тройка авантюристов, пелившихся на новичков, совсем его не смущала. Тогда два холодного пива и тарелку морских петухов. «На!» — ошарашенно икнул гном, ведь морские петухи считались слишком дорогим деликатесом. И в их заведении такого не водилось. Но откуда наследник великого клана мог об этом знать? «Простите?» подбирал слова официант. «Морских петухов нет». «Ну и ладно. Тогда сушеных клаберов и таранин». Улыбка наползла на лицо гнома. Уж слишком резкий переход от сверхдорогого к сверхдешевому. «Будет исполнено!» — отчеканил он и прошмыгнул между деревянных столов, стараясь не зацепить широкоплечих воинов. «Ну как тебе?» — улыбнулся зархан оглядывая беса, закутанного в сто одежек. «Жарковато!» «Сними плащ, никто его не украдет», — с абсолютным спокойствием сказал наследник, взяв в руки дощечку с вырезанными на ней грядущими мероприятиями в городе. «Я не об этом беспокоюсь», — сухо произнес Аполлон. О чем именно беспокоился, бесенок говорить не стал, так как решил, мало ли существует какая-нибудь магия подслушивания. И в данный момент кто-то из посетителей мог их раскусить, ведь сколько вояк вокруг. «Да и верно наверняка то еще место для сбора информации». «Все в порядке, братишка», – подмигнул Зархан, понимая, что имел в виду бес. «Но ведь они сидели в самом углу, а демоненок и вовсе ко всем спиной. Поэтому вряд ли кто-то разберет, что за столом сидит не человек, а демон». «Но я предупреждал», – спокойно ответил Аполлон и снял плач, оставшись в старой кожанке и штанах. «Что там интересного?» – указал он на дощечку. Праздник какой-то через три дня. Затем турнир местной академии. Наследник почесал за ухом. О, объявление. Требуются авантюристы. Опыт не важен. Это глупая затея. Догадался Аполлон, о чем задумался человек Но деньги нам нужны. Ответил тот снова вполне логично. Сколько у тебя там монет? Серебряный один. На пару-тройку обедов. Хмыкнул Зархан. Конечно, можно продать пару моих побрякушек. — указал наследник на пару колец и цепочку. — Но это не выход, братишка. Просто прожрем. Ты прав. И Аполлон впервые задумался в спокойной обстановке, а не сидя зверем в клетке, о своем будущем. — Ваше пиво! — поставил гном две огромных деревянных кружки с шапкой пены, что небрежно стекало по наружной стороне посуды прямо на стол. — Вот спасибо! — благодарно кивнул Зархан и перевел взгляд на Аполлона. — Ну что, за выходной? Бесенок, отбросив все размышления, поднял свою кружку и стукнул ей о посуду наследника. За выходной. Оттянув повязку с лица, Аполлон сделал несколько глотков и обомлел. Что за вкус? Хмель, ячмень, что-то еще. Ха! Стукнул Зархан пустым бокалом об столешницу и махнул рукой гному. Еще, пожалуйста! И посмотрел на беса. Ну как, неплохое пойло, да? Угу. Добил зеленокожий свою порцию светлого. "Ваше пиво", с улыбкой поставил гном наполненные кружки, а пустые забрал. Аполлон едва успел прикрыться повязкой, когда Зархан подмигнул. Официант удалился, а демоненок, уже давно хотевший задать вопрос, чуть придвинулся к наследнику. "Зархан, это же гном?" указал он взглядом на официанта, лавировавшего между столами. "Ага", сделал наследник пару глатков. Их много в каждом городе. Почему? У них нет своей страны? Страны? Ну, королевство Есть. Даже три, насколько я помню. Проводил зверочеловек взглядом прошедшего у столика другого гнома. Одно из них – торговая республика. Находится на границе Великого леса и южных пустынь. Прямо вдоль хребта Красного перевала. Но, как я слышал, половина гномов разбросаны по миру. И все из-за былой междоусобицы. Наследник отхлебнул пиво, снова подмигнул и Аполлон натянул повязку. «Вкуснейшая похлебка!» поставил гном две глубокие деревянные тарелки, рядом корзинку с лепешками и деревянные ложки. «Благодарю!» улыбнувшись, кивнул ему Зархан. Из чаши исходил приятный аромат, мягкий и нагонявший аппетит. «Мммм...» Острый нюх человека не давал соврать. А гном был прав, Похлёбка в заправду аварийская, со специями с юга. Аполлон, глядя на довольное лицо наследника, и сам взялся за ложку и зачерпнул насыщенный бульон. Испробовал отвар. На его лице непроизвольно показалась улыбка. Странный вкус, но приятный. Этот мир действительно неплох. Пока бесы и зверю человек разбирались с похлёбкой, мимо таверны, в которой они ужинали, проходила странная компания. «Госпожа, вам стоит отдохнуть», – приглушенно произнес Седой. «Уже ночное светило в небе. Дом Торосов не примут в такой поздний час». «Верно», – согласилась жрица. «Лучше сохранить силы, госпожа, а с восходом солнца продолжить поиски. Наша миссия только началась». Красноволосая Эльза, выслушав советы, лишь шмыгнула недовольно, но спорить не стала. Пусть она была упрямой, но не глупой. В длительных компаниях отдых необходим, иначе сойдешь с дистанции, так и не достигнув цели. Учитель, разберитесь с ночлегом. Возвращаться на второй уровень слишком хлопотно, отдала приказ юная Ванштейн. Как прикажете, мужчина перевел взгляд на одного из воинов. Тот, понятливо кивнув, отправился на поиски достойной для госпожи гостиницы. Не желаете пока отужинать? — взглянул седой на вывеску Пьяный гусь. Когда-то он бывал в этом заведении. свои свои былые годы авантюризма Эльза окинула взглядом довольно неказистое двухэтажное помещение. В ее глазах это была до да боли дешевая забегаловка. Почему она должна ужинать в таком месте? Ведь там, на противоположной стороне, заведение хоть немного лучше. Но понимая, что сама выбрала такой путь, отправившись на поиски брата, смирилась со своей судьбой. Да, ужинать не помешает. Дала она согласие. Отряд в темно-синих плащах и натянутых капюшонах, пройдя мимо старого побиравшегося оборванца, вошел в таверну. Их встретил шум и смех десяток глоток, фальшивая игра начинающего министреля и его неуверенные исполнения, стук пивных кружек и посуды. Все эти звуки сливались с незакрывавшимися ртами авантюристов. Здесь делились новостями, историями, информацией. Эльза брезгливо сморщила носик, почувствовала запах разлитого алкоголя и дыма курительных трубок. Не только мужчины, закончившие сегодня задание гильдий, но и женщины тоже были здесь. Немного неотесанные, загорелой кожей, у многих шрамы от прошедших битв с людьми и зверьми. Конечно, юная Ванштейн и раньше видела авантюристов и таверны, но никогда не была в таких местах лично. Это не место для посещений дочери герцога. «Чего изволите, господа?» Перед командой появился гном в серой рубашке и штанах, закрепленных на пузе широким ремнем. Его седая борода была разделена на две косички, равномерные и одинаковые, как две близняшки. «Поужинать? Может, ночлег? У нас прекрасные номера. Не оставит ни одного путника равнодушным». Отчеканил он четко и громко, дабы новые гости услышали через шум таверны. Седой протянул ладонь облаченную в перчатки с металлическими вставками, и вложил низкорослому бородачу серебрушку. «Нам стол отдельный, да с едой не поскупись!» Он указал на товарищей. «Сейчас еще один подойдет!» Гном, увидев отданный серебряный, тут же распылся в улыбке, а монета исчезла в глубоком мешочке. «Будет исполнено! Проходите за мной!» И отправился по деревянной лестнице на второй этаж. Ахгар и Сура последовали за жителем гор. Седой аккуратно же подтолкнул красноволосую. «Госпожа, не будем привлекать еще больше внимания». «Верно, идем». Эльза, смотревшая на худую спину посетителя, ужинавшего в углу первого этажа с каким-то пареньком, поднялась по скрипучим ступенькам на второй этаж. Ей показалось, что где-то видела этот тощий силуэт. Но где? Вряд ли такое возможно. Так что ей просто причудилось. Зархан... Переведя взгляд от входа, из странных посетителей в капюшонах взглянул на довольного Аполлона, поглощавшего мясо. «Ну как тебе?» – улыбнулся он уголком губ, сам съев уже свою порцию. «Очень вкусно!» – вытер демоненок рот тыльной стороной ладони, а последний кусок мяса завернул в зеленый лист какого-то салата и засунул за пояс, решив отдать его по грызушке, когда та проснется. «Тогда пора домой!» Не то башка подумает, что мы сбежали. Широко улыбнулся наследник. Видимо, ему бы это доставило некое удовольствие. Бес вздохнул, неохота было возвращаться. Но он должен тому воину нежити. А долги нужно отдавать. — Да, пора, — кивнул он и протянул монету. — Лучше расплатиться тебе. — Верно мыслишь, — подкинул Зархан монету в ладони и поднялся из-за стола, накинув свой плащ. Аполлон скрыл лицо повязкой... набросил и свое тряпье поверх куртки и направился за ним следом. «Приходите к нам еще!» махнул рукой гном, получив верную оплату и пару медиков сверху, и продолжил обслуживание посетителей. Аполлон же и Зархан вышли на улицу, едва не столкнувшись со спиной головореза. «Ты раздражаешь, старикан! Проваливай!» пнул усатый здоровяк, побиравшегося нищего. «Что ж ты, внучок?» Прокрептел тот, поднимаясь с грязной брусчатки. «Точно-точно! Трешься здесь днем и ночью! Может, шпионишь?» Распалялся его лысый напарник с татуированными узорами на затылке. Аполлон и Зархан переглянулись. Встревать заварушку из-за незнакомого старика, да еще и в их непростом положении, было абсолютно глупо. Но эти двое поняли друг друга по одному лишь взгляду. Мимо они не смогут пройти. Таков их выбор. «Эй, парни, оставьте моего деда в покое!» отозвался Зархан и встал перед поберушкой. «Если не хотите получить!» Он засунул руку под одежду, где припрятал тренировочный меч. «Дабы дать понять авантюристам, или кто бы это ни был, что он не безоружен!» «Ты в порядке, дедуль?» Отыграл и Аполлон свою роль, подскочив к бродяге и помогая подняться. Его алые глаза встретились с серыми глазами старца. «Странно!» но у бесса пробежал по спине холодок Хе -хе -хе! кашлянул нищий, поднявшись на ноги и отвел от демонка свой взгляд ну и времена нынче мир перевернулся и он посмотрел на головорезов ухожу я молодцы ухожу недовольно цокнул усатый и бросил старику и больше не появляйся здесь вы тоже посмотрел он на наследника и шкета «А то что?» — приподнял Зархан бровь. а Аполлон стал рядом, готовый к драке. «Мой тот лысый здоровяк», — произнес бесенок довольно уверенно. «Ха!» — усмехнулся Зархан. «Слыхали? Ща мы вас отделаем». «Чего ты, вяк?» — вскипел усатый и заткнулся, не договорив, так как из-за поворота появилась стража. Тишина повисла возле заведения «Пьяный гусь». Стражники прошли мимо и вошли в таверну. «Мы еще не закончили», – прохрипел недовольно усатый Верзила. «Верно», – гаркнул лысый, и борзо посмотрел на Аполлона. «Посмотрим, кто кого еще отделает, пиздю. Завтра здесь же и в это же время». «Тьфу!» – плюнул он и, развернувшись с напарником, отправился прочь. Никому не хотелось связываться со стражей, да и в таверне уже наверняка доложили о стычке стражникам, так что проще было покинуть это место. «Старик, ты в порядке?» Повернулся Аполлон к стоявшему попрошайке. «Ох, помогли вы, внучата дедушке А ты, малец!» Указал он кослявым пальцем на беса. «Еще и монетку подкинул!» Вот же удивил! Зархан безинтересно посмотрел на него, поправил клинок под одеждами и обратился к бесу. «Идем, Аполлон!» ага Постойте, ребятишки!» Вдруг прокрехтел старикан. «Можете проводить меня?» а то боюсь те хулиганы не дадут покоя вот гнилая башка нам устроит почесал наследник за ухом понимая что они и так довольно задержи свои вылазки говори дед куда везвести раз уж взялись за дело доделаем до конца произнес уверенно Аполлон. — ха вот это молодцы любо посмотреть следуйте за мной позвал нищий и опираясь на деревянный посох развернулся и направился вперед в сторону темного переулка. Аполлон и Зархан, пристроившись рядом, выступили в роли сопровождения. «Странно!» – произнесла Эльза, наблюдавшая эту сцену со второго этажа. «Что-то не так, госпожа? Вам не понравил ужин?» – поинтересовался Седой. Красноволосая отвела взгляд от спины тощего юноши и посмотрела в свою тарелку. «Все не так плохо!» – сняла она зубами кусочек мяса с ножа. Воины улыбнулись, похоже, у юной госпожи нормальное настроение. А это уже здорово.